6. И все же формула «да будет воля твоя» остается непонятной. С одной стороны, произнося ее, складывают руки, успокаиваются в делане и всецело возлагаясь на владыку, думают, что кто-то и как-то все сделает за них. Мертвенные возложения хуже ошибок. В этом отношении мудрая народная пословица: "На Бога надейся о сам не плашай" вносит правильный корректив. Но с другой стороны, люди подменяют волей своей высшую волю и утверждают свою волю самости. Утверждение воли владыки означает осознание щита, который исключает страхи, сомнения, суету, беспокойство и неуверенность. Верим в ладыка и знаем непреложность путей будущего. Отсюда рождается чувство спокойствия и сознания, что без воли в ладыке волос с головы не упадет. Утвердим должную степень спокойствия и сознание защиты. Надо понять, что все должно быть совершено руками человеческими и не чьими-нибудь, но своими.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 Доверие и уверенность, несломимая, есть мощный магнит, утверждающий, привлекающий помощь. Вопрос "веруешь ли?" предполагал веру со стороны того, кому оказывалась помощь. Ибо вера создаёт магнитное нужное условие для восприятия огненных тонких энергий. По вере даётся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 есть мощный магнит, привлекающий и преодолевающий силой своей сопротивление плотных слоёв материи. Неотделима эта вера от предания себя воле высшей. И нет такой силы, которая могла бы преодолеть могучий магнит веры вовсе побеждающую мощь иерархии. Сознанием этой мощи можно творить и действовать.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 Формула "да будет воля владыка воля твоя" означает слияние с волей владыки устремлённо сознательное. Если рассматривать сферу действия обычного обывательского сознания, можно поразиться её ограниченности, скудности и убожеству. Не может огненной воли иерархии проявиться и утвердиться в пределах личного скворечника. Но когда воля простого смертного разрушает его стенки и, устремившись вверх, сливается с волей владыки, ничем личным не ограниченной, тайна сказанной формулы начинает раскрываться сознанию, разбившему свои цепи. Надо же, наконец, понять, что человек сам по себе ничто, что своей личной волей нечего. Не может он творить огненно, что утверждая волю иерархии, становится он гигантом и ограничен в росте могущества своего степенью сознания и волей высшей в себе. Потому не я твою, но отец пребывающий во мне. Потому не моя, но воля твоя да будет владыка. Герои, посланники, служители света,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 Не веру невежеству, но веру знанию. Непобедим, предавший дух свой в руки мои. Воле моей предавшийся есть победитель огненный, строитель мощный. Творец жизни он, волю свою мне отдавший. Не безвольный согбенный раб, но царь духа, ибо волю свою мне отдавший волю свою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 Не избежать часо борьбы, испытаний и преодолений, но идущий с Владыкой победитель всегда. Неизповедимо пути выше, но победно. Далёк и невидим Владыка, но близок, мощен и неуязвим его щит, и на нём начертана победа. Когда человек идёт через жизнь, обременённый своими несовершенствами, то силы его несовершенств на нем же или на окружающих его исчерпываются. Когда человек становится принятым учеником, на плечи учителя ложится вся тяжесть трансмутации учеником своих несовершенств силу и огня учителя. Учитель, видя в ученике необходимые для ученичества качества, берет на себя задачу переплавить низшее в высшее. И если до принятия жизнь человека шла обычным путём, а после принятия утвердился процесс трансмутации, то идёт она силой луча учителя при условии наличия в ученике устремления явного. Наличие несовершенств самоочевидно. Явление происходящей трансмутации не отрицаемо. Следовательно, силу учителя К явлению восхождения ученика прилагаемую надо понимать как единственный источник его преображения. Потому учитель воистину есть путь, истина и жизнь, потому без учителя нет восхождения. Потому альфа и омега из жизни ученика является учитель, взявший на себя тяжкое бремя его преображения. Потому не приложен путь продвижения, если сердце ученика устремлено к учителю. Надо учиться, устремляться в будущее. Нужно это устремление. Подобно форштевню идущего судна, рассекающего волны грозного моря, преодолевает устремлённое в будущее сознание сопротивление стихий, отбрасывая по сторонам противодействующие элементы. Но стоит кораблю остановить ход и кормчему выпустить из рук руль, как корабль тотчас же становится игрушкой жертвы стихий, и уже не он, а они побеждают его. Так же и устремлённые в будущее сознание твёрдо преодолевает стихии, пока устремлено. Но игрушкой судьбы и обстоятельств становится устремление, утерявшее Безопасен океан без предельности, пока сознание в движении и сохранено направление правильное. Неопытный мореход рулит к берегу, забывая, что у берега подводные камни имели нестрашны, а океанские волны не страшны натиск стихии ибо огненные силы устремление преодолевает безвольную инертность стихийной материи. По большой дороге прошло несколько человек. Спросили одного, куда путь держишь? Ответил — на базар. Ну а ты — на похороны. Третий ответил, что спешит заключить выгодную сделку. Четвертый шел с жалобой. Спросили последнего о том же. — В беспредельность, — ответил путник. Так одни мы тем же путём прошли, люди, утерявшие путь, и лишь один знал, куда идёт и зачем. Многие идут большой дорогой жизни, но мало знающих путь.